Учет возможной случайности. Я рекомендую использовать следующую оценочную шкалу, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Первый раз случайность, второй раз тенденция, третий раз закономерность, Четвертый раз традиция. Считая, что за первый проступок наказывать не нужно. Никто не совершенен, даже самый организованный человек может опоздать. Со всяким бывает. А вот уже второй случай заслуживает наказание. У вас может возникнуть резонный вопрос. Нужно ли вести черную книгу? А если этот самый организованный человек опоздает через 5 лет еще раз? за честь и первый случай? Думаю, что это было бы неправильно. А какой срок уместен для списания прошлого проступка? Мне кажется, уместным диапазон от месяца до квартала, по вашему выбору. Допустим, сотрудник опаздывает. Он следуя принципу «уперся, сообщи, позвонил вам и предупредил об опоздании. На первый раз он не подсуден. Тем не менее, я бы рекомендовал вам подойти к этому сотруднику в присутствии коллег и доброжелательно поинтересоваться, все ли у него в порядке. Если его удивит этот вопрос, а скорее всего так и будет, то вы свой интерес объясните: "Просто вы сегодня опоздали, вот я и интересуюсь, а вдруг чего случилось?". Кроме того, я бы рекомендовал попросить объяснить причины опоздания, но сделать это следует в легкой форме. Доброжелательно, чтобы вопрос не выглядел как наказание. Принять можно любую версию сотрудника, но я рекомендую выслушать его до конца, заглянуть в глаза, сказать: "Хорошо, спасибо" и уйти. Это послужит некой кнопкой, фиксирующей факт первого нарушения и эквивалентом поднятого вверх указательного пальца в интонации: "Смотри, тебе жить". Кроме того, таким образом мы показываем остальным Нарушение было замечено. Власть не дремлет. Если же сотрудник опоздал, и это был первый случай его опоздания, но не позвонил вам и не предупредил, то за опоздание вы его не наказываете, а вот за несоблюдение основополагающего принципа «уперся, сообщи" наказываете. Вам может показаться, что мол не все ли равно за что наказывают, если наказывают. Нет, не все равно с точки зрения справедливости. Сотрудник имеет право на одно опоздание, но не имеет права на нарушение принципа. А если вы не ответили на звонок, должен был отправить смс. Опаздывающий сотрудник скорее всего не захочет вам звонить или писать смску. Почему? Звонок с предупреждением об опоздании, как явка с повинной. Сотрудник испытывает досаду от случившегося, осознает свою вину, о которой вынужден докладывать, страдает его самолюбие. В общем, возникает целая палитра не самых приятных ощущений. Кроме того, он собственной рукой, как бы записывает у вашу книгу бытия цифру 1. Зафиксировано одно нарушение. Но мы с вами понимаем, что одна из целей такого принципа как раз и создать Определенный негатив уменьшающий желание нарушить повторно. Это еще не наказание, а скорее прелюдия. Одновременно повышается вероятность целенаправленных действий по исключению повторного нарушения. К примеру, сотрудник выставляя будильник, вспомнит свои ощущения при звонке руководителю и выставит время на 15 минут раньше. Но сотруднику все эти негативные эмоции ни к чему, поэтому бывает, что он не звонит, надеясь на то, что руководитель не узнает о его опоздании, или же рассчитывая как-то отвертеться от вас. А если сотрудник опаздывает второй раз за период менее месяца и звонком предупреждает об этом, в этом случае вы наказываете сотрудника за опоздание. Но он же предупредил. Да, поэтому за нарушение принципа «уперся, сообщи", его не наказывают только за опоздание. Но предупреждение не снимает вины за нарушение. Опоздание, нарушение, если существует правило о времени начала работы. Кстати, я не утверждаю, что такое правило обязательно должно быть или что оно должно распространяться на этого сотрудника.